Глава двадцать первая. Часть защитников осталось сдерживать толпу, а трое заслонили меня. Погибшую Джаю мне уже не видно, рядом лишь хранители и Амрита. Хранители ведут себя, на мой взгляд, странно. Они бросают лагерь, оттесняя нас от Тадж-Роуд вглубь, где стоит Тата-Ария. Возможность поживиться чем-то в лагере отвлекает фанатиков, Но грабить бросается только часть нападающих. Остальные преследуют другую цель. Им нужны мы или наша гибель. Хранители обмениваются короткими командами, затем нам самриты предлагают сесть в машину. Сами же намереваются прикрывать отход. Глупо, конечно, гибнуть в агоре при столкновении религиозных групп. Но не удирать же. Однако Амрита так не считает. Ее приказ жесток. В машину! И следом! Гоу! До Джай не добраться, там фанатики, а защитников все меньше. Я вскакиваю в тату арию за руль садится моя спасительница, и автомобиль срывается с места так, что меня отбрасывает на спинку сиденья. Ремень! Какого черта она мне приказывает? Но я уже понимаю, что ремень не будет лишним. Раджив Сингх водит машину, как заправский гонщик, но эта дама могла бы дать Сингху фору. Она на сумасшедшей скорости едет между небольших домишек, огибает какое-то предприятие и выскакивает на Тадж-Роуд заметно дальше лагеря. Крики и грохот слышны уже позади. Толпе нас не догнать. На наше счастье улицы пусты, потому на скорости в 120 стата Ария пролетает по Тадж-Роуд за минуту и вырывается на трассу на Фатихабад. Теперь скорость в 180, и это в городской черте, но полиции не видно. Впрочем, как и перепуганных насмерть жителей. У фанатиков нет автомобилей, а те, на которых Джая и ее люди спасали меня, им не завести. Это дает возможность нашей Тати Арии оторваться окончательно. Амрита меня спасает. Но что это за спасение? Джая поручила меня этой странной индианке, однако доверять нельзя никому вокруг. Зачем я им? «Зачем я Джае и всем этим индейцам, которые остались ценой своих жизней, прикрывать наш отход? Кроме того, женщина мне явно знакома». «Кто вы? Это вас я видела у Тадж-Махала?» «Да, я Амрита Радхар, мать Раджива Сингха». «На мгновение я теряю дар речи». «Вы же умерли год назад!» Она усмехается. «Все так считают!» «Теперь мне понятно, почему Раджив откровенно тогда старался не замечать мать, а она укрылась от сингха в тени. Конечно, они же очень похожи!» «Что происходит? Люди, которые остались прикрывать наш побег, погибнут?» «Могут погибнуть все, но должна остаться жить ты», — отвечает она сурово. «Почему? Почему вы спасаете меня? Ведь британцев в Агрине мало!» Вместо ответа Амрита тянется к своей сумке, умудряясь при этом сигналить зеваки переходящему дорогу. «Знакома!» — она показывает мне фотографию, которую достала из сумки. на снимке Девушка доктора ратхара «Да, я видела такую в кабинете доктора Викрама ратхара в Лондоне». Снова быстрый взгляд, потом вздох. «Это Индира Радхар. Ее сердце у тебя». «Что?» «Эта новость слишком неожиданна для меня». Амрита резко крутит руль, чтобы избежать столкновения с мотоциклистом. Я с силой ударяюсь о дверцу машины. «Держись!» — говорит Амрита и бросает на меня короткий взгляд, чтобы убедиться, что я не разбила голову. Перед своей смертью она подписала векраму распоряжение пересадить сердце тебе. «Почему мне?» — посчитала достойной. Поняв мое смятение, она поясняет. «Это не просто сердце, Джейн. Это...» Сердце Мумтаз. Какой еще Мумтаз? Вы же сказали, что девушку звали Индирой. Джая рассказывала тебе об Ордене Хранителей и о том, зачем он был создан. Да, если честно, я растеряна. Неужели? Ты правильно подумала. Когда-то Хранительницей Сердца была я. Потом передала Индире, у Индиры, Не было возможности сделать все правильно. Она решила передать само сердце, чтобы потом я могла провести обряд. Теперь ты — хранительница. Вот почему меня спасали всем миром, даже ценой собственных жизней. Но если бы за Индирой должна была последовать Джая, потому она и возглавила орден — «Господи, а если я не хочу быть хранительницей?» Это восклицание вырвалось у меня помимо воли. Амрита жмет на клаксон так, словно мы готовы в кого-то врезаться, хотя машина всего лишь пролетает мимо очередной деревни, которых на пути очень много. Несколько мгновений Амрита молчит, потом вздыхает. Ты можешь, конечно, отказаться от проведения обряда, но прошу потерпеть пока. Не дождавшись продолжения, я уточняю. Пока что? Пока я не найду новую хранительницу. А это трудно? Амрита качает головой. Это невозможно. В следующую секунду она снова с досадой сигналит без всякой надобности, а потом поясняет почти обиженно. «Сердце должна хранить женщина, еще способная родить детей. Она и возглавляет орден. Цепочка не может прерваться. Когда я оказалась слишком старой для того, чтобы рожать детей, хранительницей стала Индира. Но после ее гибели и гибели Джай в ордене нет девушек подходящего возраста. Только старухи старше меня... Или совсем девочки. И ты. Амрита грустно вздыхает. Я понимаю, что ты не хочешь, но это не просто сердце, Мумтаз. Это сердце Тадж-Махала. Теперь еще и Тадж-Махал. Да, мать Сингха явно не в себе. Это, конечно, очень интересно про сердце, Тадж-Махал и прочее. Осторожно говорю я. «Но мне пора домой! Совсем домой, в Лондон! Я вам очень благодарна за то, что вы вытащили меня из кошмара в Агре, но теперь просто высадите меня, пожалуйста, в первой же деревне, чтобы я вас больше не обременяла!» Амрита Радхар усмехается. «Я понимаю, верить во все это трудно, тем более, что ты, фиранги «Хранительницей ведь нельзя стать против воли!» спрашиваю я нет я еще не чувствую себя готовой это слишком ответственно вернусь в лондон на досуге почитаю литературу поразмыслю амрита смотрит на меня строго но во взгляде ее чувствуется досада я высажу тебя но не в ближайшей деревне а там где наверняка говорят по английски где есть банкомат «И откуда ты сможешь улететь? Потерпи. Канпур недалеко. Там хороший аэропорт, хотя и с местными рейсами. Или чуть в стороне Лакхнау, там рейсы на Дубай». И все. Больше она не произнесла ни слова. «Железная дама, однако. Я чувствую себя неуютно, но молчу. Кто знает, как она отреагирует на мои слова», или просьбу что-то разъяснить. К тому же мне действительно пора домой. С момента разговора с Алисией Хилл, когда я узнала о предательстве Эдварда, столько всего произошло, я не успеваю привыкнуть к переменам. Мысли невольно возвращаются к событиям двух последних дней. Ричардсон меня предал, отправив в помощь 400, чтобы им вздохнуть, Аврора оказался их руководителем, Санджит, бывшим руководителем, а Сатри их мальчиком на побегушках. Тиран Шандер застрелен у меня на глазах. Плюгавый Вадант превратился в злобного главаря мафии и тоже убит. Спасшая меня от их расправы джае погибла. Красавица Алисия хил растерзана толпой фанатиков. Но хуже всего, что Раджив Сингх один из четристов. И это он убил Сатри. А теперь его сумасшедшая мать везет меня непонятно куда и к тому же в груди у меня не просто сердце Индиры Радхар, а сердце Мумтас и даже самого Таджмахала. Вот это последнее мне вообще трудно уяснить. Значит, действительно пора уносить ноги. Я знаю, кто убил Сатри, знаю, что Ричардсон покрывал четристов в Лондоне, правда, я так и не узнала, где алмаз. Конечно, на службу меня не вернут, но можно найти себе и другое дело по душе. Да, мне нужно забыть о чужом сердце — Забыть Тадж-Махал, Индию, Раджива-Сингха и прочих. Забыть все предательства и ужасы последней недели. Уехать в Шотландию и начать новую жизнь. Моя нынешняя жизнь слишком разошлась с реальностью. Это добром не кончится. Из задумчивости меня выводит голос Амриты. «Мы в Канпуре. У тебя есть деньги?» Поля по сторонам дороги действительно закончились, и пошел городской пейзаж. Условно городской. Меня больше не удивляет торговля прямо на земле или с тележек. Есть, конечно, у меня карточка, спасибо вам большое. Подожди, благодарить. Джейн, попробуй снять небольшую сумму. Вон банкомат, только не заходи в банк. «Воспользуйся банкоматом снаружи». «Зачем?» «Делай, что говорю. Если все в порядке, я отвезу тебя в аэропорт». Я пожимаю плечами и направляюсь к банкомату. Следующие события показывают, что я рано успокоилась. В моей жизни самое важное только начинается. Банкомат карточку просто захватывает... но не возвращает, сообщив, что она заблокирована. «Значит, мой счет закрыли? Ладно, обойдемся собственными средствами. Их не хватит на Аберой и первый класс Боинга, но вполне достаточно, чтобы добраться до Лондона эконом-классом и уехать в Шотландию». Эту карту банкомат тоже вернул и снова сообщил, что счет заблокирован. И вот это... Катастрофа. Наличных у меня не хватит на дорогу до аэропорта. «Джейн!» — зовет сзади Амрита. «В машину, скорей!» Снова начинаются гонки, причем Амрита старается выбраться какими-то одной ей ведомыми проулками. Теперь я понятия не имею, куда мы едем и даже где находимся. «Счета заблокированы?» да «Как вы догадались? Нетрудно сообразить. Тебя можно разыскать по тому, где будешь снимать деньги. Теперь они знают, что ты жива и из-за уехала». Я невольно произношу. «Что же мне делать?» В ответ она невесело усмехается. «Никогда не бывала в бегах? Я помогу тебе». «Я уже второй день в бегах. Куда мы едем?» «В Варанаси». Там мы тебе поможем достать новые документы. Улетишь в Лондон, будешь размышлять на досуге. Это все, что я могу сделать для Ордена. Орден будет недоволен? И зачем я это спрашиваю? Ордена больше нет, Джейн. Некому хранить тайны Тадж-Махала. Индира погибла, Джая погибла, а ты чужая «Я с самого начала была против того, чтобы сердце отдали чужой. Я помогаю вовсе не потому, что ты мне симпатична, просто не имею права позволить тебе погибнуть». Почему-то меня задевает определение «чужая», будто это клеймо, и я человек второго сорта. Но я действительно такая в этой стране, в этой жизни». во всех их глупостях, с сердцами и бес «Спасибо», — бормочу я, стараясь не смотреть на свою спасительницу. «Наша симпатия взаимна, и цель тоже одна. Помогите мне вернуться в Лондон, расходы я возмещу, а ваша совесть будет чиста». Она спокойно кивает. «Договорились, но придется подчиняться». Некоторое время мы едем молча, а потом... Я решаюсь спросить. Отчего умерла Индира? От ран. Голос Амриты мрачен. Ей очень тяжело вспоминать. От каких ран? Ранение, несовместимое с жизнью. Она сумела добраться до клиники и подписать бумаги. Викрам выполнил ее последнюю волю. От каких ран? Повторяю я. Джейн. Амрита в очередной раз крутит руль, объезжая препятствие на дороге, не снизив скорости. И меня опять бросает из стороны в сторону, но я успеваю схватиться за ручку. Ты не веришь в существование четристов? Но это они. Да я, но зачем четристам убивать девушку в Лондоне? Начнем сначала. Джая говорила тебе о хранителях, которые берегут сердце Тадж-Махала. Но сердце два, живое человеческое и алмазное. Что ты знаешь об алмазе Тадж-Махал? Я видела его на выставке и даже видела, как его украли. Ты была на выставке? На сей раз Амрите приходится вильнуть на дороге еще реще Повернувшись ко мне, она отвлеклась и едва не налетела на повозку, груженную как грузовик, хотя тащит его всего один человек. Да, и убила одного из налетчиков. Значит, видела сам алмаз. Впечатлил? Приходится признаться, что очень. Я мгновенно вспоминаю солнечные зайчики, которые рассыпались по стенам от граней этого чуда. Что ты о нем знаешь? Я пожимаю плечами. У строителей выставки привезли легенду, согласно которой Бабур распилил алмаз Великий Могол на три части. Две из них — Кахинор и Орлов, а третья — Тадж-Махал. Глупости! Это Шах-Джихан огранил треть Великого Могола в память о жене и назвал алмаз Мумтаз. А вам откуда это известно? Не обращая внимания на мой скептицизм, Амрита продолжает. Он же создал и Орден Хранителей. Душа Мумтаз должна жить в чьем-то сердце, а алмаз — быть сердцем Тадж-Махала. Гибель одного из них будет означать не только конец памяти, но и гибель Тадж-Махала. Эти слова заставляют меня невольно поежиться. Снова мистика, но даже после всего пережитого верить в нее не хочется. «Что?» Поворачивается ко мне Амрита. Я пожимаю плечами. Я в мистику не верю. Сколько раз за последние недели я повторяла эту фразу. Не верь. И все же. Алмаз хранился в... Неважно где. В Тадж-Махале не было никаких тайников, восклицаю я. Его обследовали до сантиметра. «Правильно, этого и боялся шахджихан вернее, его разумная дочь Джаханара. Они понимали, что рано или поздно мавзолей подвергнется разграблению, а потому алмаз был спрятан, позже расскажу где. Больше трех столетий женщины ордена передавали тайну друг другу. Только женщины и только от одной хранительницы к другой после обряда посвящения». Даже мужчины не знали. Не знали и остальные женщины родов. Каких родов? Сингхи и радхары. Не все, только избранные. Шахджихан мечтал, чтобы хранителями стала вся Раджпутана, но это не удалось. С каждым годом хранителей все меньше, да и те не живут в Индии. Викрам в Лондоне. К нему уехала стажироваться Индира. «Раджиф!» — она кивает на здание впереди. в пор Меня не будут искать после карточки?» «Нет. Они решат, что ты поехала в Лакнау. Там международный аэропорт. Вряд ли кто-то подумает, что ты в Варанасе». «Джаю жалко», — вдруг добавляет она тихо. «Мне тоже. Очень жалко Джаю. Девочка так любила жизнь». но она оказалась готова отдать свою жизнь ради спасения моей, вернее, ради спасения сердца, которое у меня внутри. Во мне борются два чувства. Понимаю, что ответственно перед памятью Джаи и всеми теми, кто погиб, ради моего спасения, но одновременно мне очень хочется вернуться поскорей в Англию и забыть о пребывании в Индии, как о страшном сне. Я знаю, что скажу доктору Викраму Радхару, когда вернусь. Если вернусь. Вы с Индирой ошиблись, пересаживая мне это сердце. Я недостойна. Сердце хранительницы связано невидимой нитью с алмазом. Оно способно чувствовать, если с камнем что-то случилось, хотя такого за триста лет не бывало. «Ты когда-нибудь чувствовала алмаз сердцем?» Вопрос был неожиданным, но, вспомнив свои ощущения в Букингемском дворце, я киваю. «Да, было. Даже хотелось протянуть руку и взять бриллиант, словно он мой. А здесь? Тебя тянуло в Индию или это только работа? Кстати, ты давно работаешь в кино и с Престоном». Удивившись тому, что она знает Престона, я мотаю головой Вторую неделю То есть? Откуда вы знаете Престона? Амрита едва заметно усмехается Ты забываешь, что я мать Сингха И сама была актрисой Мы с Санджитом снялись вместе в двух десятках фильмов В ролях любовников И отец Раджива был режиссером Но ты не из кино Чем ты занимаешься? «Отвечать обязательно?» Амрита внимательно смотрит на меня. «Нет, просто ты очень лихо дерешься». «Юность была бурной», — ухожу я от ответа. «Вы тоже неплохо владеете приемами единоборств». «Ладно. А сейчас что чувствуешь? Где Алмаз?» Я прислушалась к себе. «Спокойствие, будто он рядом и с ним все хорошо», — говорю я. наконец. Амрита довольно кивает. Чему это она рада? Какое-то время мы едем молча, думая каждая о своем. Я не могу понять, что именно чувствую к этой женщине. С одной стороны, Амрита страшно меня раздражает, даже злит. Все время хочется поступить наоборот, даже если я понимаю, что она права. С другой, Я испытываю к ней уважение. В ней чувствуется стальной стержень и большой жизненный опыт спасительницы. Амрита Радхар. Я никогда не любила индийские фильмы, и ее имя мне ни о чем не говорит, но где-то я его уже слышала. А опыт показывает, что если мне что-то запало в память... то я могу при желании это вытащить. Я пытаюсь. Лучше начать с самого начала. Я прилетела в Индию, чтобы расследовать убийство Хамида Сатри. Вот оно. Ваданд, этот мерзкий слизняк в первый же день говорил о том, что у Хамида Сатри была женщина гораздо старше него, которую звали Амрита Радхар. Красавица и при деньгах, но старуха. Таков вердикт Ваданта. Амриту вполне можно назвать красавицей, причем ее красота с годами становится еще благородней. Возраст? Да, вполне может быть. Как все запутано в этой Индии. Вы хорошо знали Сатри? Амрита с усмешкой отвечает. Судя по тому, как ты меня разглядываешь, вопрос можно было и не задавать. Кто тебе сообщил, что Хамид был моим любовником? Престон? Нет, Вадант. Амрита смотрит на меня с изумлением. А с ним что тебя связывает? Ничего, кроме того, что люди Джаи убили его, вызволяя меня. Амрита кивает мне на бардачок. Если хочешь, там есть шоколад. Я больше года была в Лондоне, привыкла держать в машине такие вещи. Я не хочу есть, но бардачок зачем-то открываю. Рядом с большой плиткой бельгийского шоколада лежит Раджпутский кинжал. Он чуть больше того, что мне подарил Арора. И я, наконец, решилась задать самый трудный вопрос. Это... Раджиф убил Сатри. Амрита бросает на меня быстрый взгляд. Я даже не понимаю, что в нем. Он тебе сказал? Нет, не он, но он подтвердил. Подтвердил? А ты его спрашивала? Шандер сказал, что Раджиф сделал это ради жизни дорогого ему человека. Раджиф вырезал сердце Сатри из-за меня. Мстил? В том числе и это. раджив четрист?» — спрашиваю я. Машина вдруг круто уходит влево, я снова хватаюсь за ручку, чтобы удержаться. «Аллах Аббад, объедем так надежней!» — мрачно поясняет Амрита, и вдруг начинает говорить с такой горечью в голосе, что я напрочь забываю об Аллах и даже о том, что произошло несколько часов назад. Все началось с моего предательства. Это я виновата и в краже алмаза, и в том, что убиты Сатри и Санджиты во многом другом. Ты права. Алмаз никогда не хранился в самом Тадж-Махале. Шах-Джихан понимал, что усыпальницу рано или поздно разграбят. Только хранительницы знали, где тайник... И передавали это знание друг другу. Индира улетела в Лондон к Викраму стажироваться. А я... Хамиду всегда были нужны деньги. Он тратил много больше, чем зарабатывал. Но одно дело, содержать его, оплачивая капризы и ежедневные карточные долги, и совсем другое, огромные долги в казино. Амрита говорила отрывисто, почти бессвязно. «Наверное, он надеялся, что я буду платить, платить и платить, а когда закончатся мои деньги, использую деньги Раджива». «Раджив очень богат. Он много работает и мало тратит. К тому же получил огромное наследство от отца и деда». «Но Раджив...» Терпеть не мог Хамида и постоянно гасить его долги не собирался. Не знаю, откуда Хамид узнал об алмазе, но он решил его разыскать. К счастью, он знал лишь, что алмаз существует. Но ему было неизвестно место тайника. Я ужаснулась, когда поняла, что Сатри собирался тайно обследовать Тадж-Махал под видом съемок фильма. Однако он привлек на роль Джихана Раджива и развил бурную деятельность. Это была моя мечта — снять фильм о любви Джихана и Мумтаз. Но он хотел снять его по-своему. Деньги двух студий и привлечение Санджита давали возможность сделать гениальный фильм. Он и получился бы гениальным, я видела отснятый материал. Амрита вздыхает. Я знаю о таланте своего сына. Хамит не придумал ничего лучше, как поделиться идеей с Анджитом. Они обследовали всю подземную галерею, каждый сантиметр, но нельзя найти то, чего нет. Пара тайников имелась, но в них когда-то были спрятаны лишь планы подземных ходов, ведущих в Тадж-Махал со стороны... неважно Хамит, в надежде выручить огромные деньги за алмаз, делал и делал новые долги. По моей просьбе, Раджив купил у него дом на Балабарском холме и еще кое-что. Но алмаз он все равно никак не мог найти. Фильм снимали медленно, а долги, в том числе уголовникам, росли как лавина, а потом... Амрита умолкает. Я не тороплю, чувствуя, что предстоят тяжелые признания. Понятно, откуда у Сатри алмаз. Но меня больше интересует, почему Раджиф стал четристом и убил Сатри. раджив четрист. Ужасно. Я слышала об этих поклонниках Кали только дурное. Хотя все возможно. Здесь многое не такое, каким кажется. Однако, что Сатри убил Раджив, не отрицает никто. Амрита говорит о Хамиде Сатри как типичная мамочка, которая не в состоянии справиться с капризным ребенком. Такие щедро оплачивают все сломанное, разбитое, делают подарки пострадавшим, извиняются и снова позволяют своим деткам делать все, что угодно, вместо того, чтобы однажды хорошенько тряхнуть с чада или попросту отказать в карманных деньгах. Но Сатри был взрослым мальчиком, потому карманные деньги тратил без счета, и Амрита, судя по всему, опустошила все свои счета. К тому же Сатри, молодой красавец-любовник, пожалуй, чуть старше ее собственного сына. Последняя любовь иногда дорого обходится. Так случилось и с Самритой. Но при здесь предательство и убийство? Неужели Радживу до такой степени надоели материнские страдания, что сын решил попросту прикончить ее любовника? Однажды, хамит явился избитым до полусмерти, продолжает свой рассказ Амрита. Вернее, его привезли и бросили у меня на пороге. Три дня я его выхаживала. В полицию сообщить он отказался, а как и назвать тех, кто бил. Но сказал, что с этого дня включен счетчик. Сумма долга с каждым днем будет увеличиваться. Через десять дней ему будут нужны уже десять миллионов долларов. Это немыслимые деньги. У меня и половины суммы не набралось бы. Он пытался наглотаться снотворного, но я нашла пустую упаковку, вызвала врача. Сделали промывание желудка. Проглотил десяток таблеток и сделал все, чтобы вы это заметили, с усмешкой переспрашиваю я. «Ты жестокая!» Амрита снова сигналит излишне резко и вздыхает. «Ты права». Он изобразил попытку самоубийства. Но я слишком любила этого мерзавца, чтобы остаться спокойной. Выход был один — просить Раджива. Никто другой дать в долг такую сумму не смог бы, да и не захотел бы. «Да!» Хамид должен был получить приличные деньги за съемки фильма, но не столько. Она снова некоторое время молча давит на газ и лихо лавирует между машинами. Я понимаю, что сейчас эта стальная женщина заново переживает свои неприятности и оценивает их трезво, не стараясь оправдывать любовника. «Раджиев мог дать деньги». Он их не ценит, но не так, как хамит. Но он не захотел. Сказал, что если Сатри убьют за долги, большой потери не случится. У меня в ногах валялся избитый человек, которого я любила, а мой сын не желал спасти его. Кроме того, начались неприятности на съемках. Администрация комплекса узнала, что по ночам... В подземной галереи творятся какие-то дела, кого-то засекла видеокамера охраны. Был большой скандал. Группу от съемок отстранили. Срыв съемок фильма грозил сатри уже не просто потерей денег, но настоящей гибелью. И тогда я решилась. Он мне единожды говорил о том, что смог бы взять большой кредит с погашением из своего гонорара за съемки Тадж-Махала, но просто под будущий гонорар ему бы никто не дал. Вот если бы им удалось найти алмаз и показать банкирам, мол, аукционный дом мог бы поручиться за его знай они о наличии алмаза. Но тайник в Тадж-Махале найти так и не смогли, а теперь и вовсе не получится. Мало того, он обнадежил очень серьезных людей, которые не простят. Наступил день, когда Хамиду и правда осталось только выпить яд. Я не могла этого допустить. Если можно получить кредит, только показав алмаз, то... Конечно, я не имела права этого делать, но сделала. Ради любви... Можно придать Всех. Нет. Что нет? Ты любила когда-нибудь? Теперь я молчу, а она искосо урывками разглядывает меня. Любила. Но застрелила любимого человека, чтобы спасти других. Потому и оказалась в клинике у Радхара с инфарктом. Я так не смогла. Я не сказала Хамиду, где находится алмаз, но принесла ему. Сама принесла. Понимала, что этим приговариваю себя к казни, но жертвовала собой, чтобы спасти его. Я обомлела. Хранительница сама отдала алмаз, чтобы какой-то хлыщ, у которого не было ничего настоящего, продал его... Нет, мотает головой Амрита, он не собирался продавать, хотел только показать, чтобы дали кредит. хамида обманули, взяли алмаз на экспертизу и не вернули сразу. Я понимаю, что она еще долго может оправдывать своего любовника, даже мысленно соглашаюсь с Радживом, такого легче убить, чем перевоспитать, но меня интересует другое. «Кто отвез бриллиант в Лондон?» Приезжал какой-то представитель. «Откуда он узнал об алмазе?» «Теперь я буквально допрашиваю ее, быстро и жестко. В таком состоянии, в каком Амрита находится в эту минуту, она может рассказать многое, о чем раньше молчала. Я не знаю, как Хамид договорился с Антисом, кажется, так назывался аукционный дом. Вы сами отдавали алмаз Томасу Уитни?» «Кому?» «Человеку, который в Антисе, отвечал за Тадж-Махал. Вы видели этого человека?» Амрита изумленно косится на меня. «Нет». Хамид сказал, что если узнают, что алмаз ему не принадлежит, то и денег не дадут. «Откуда ты знаешь, как зовут человека из Антиса?» «Просто знаю». Он пытался разыскать украденный алмаз в Мумбаи, а для этого... пытался захватить меня. Не удалось, и его самого убили. Кто? Не знаю. Сатри получил 10 миллионов фунтов стерлингов за бриллиант. Амрита пожимает плечами. Этого я не знаю. Меня охватывает ярость. Сколько можно выгораживать этого хлыща? Я не спрашиваю, а утверждаю, Сатри получил за алмаз аванс в 10 миллионов фунтов. Водант перевод этих денег подтвердил. Что было дальше? Джейн, откуда тебе все это известно? Кто ты? С этого надо было начинать. Сейчас я никто. О кем была совсем недавно расскажу, как только вы закончите свой рассказ. Что было после того, как алмаз увезли в Лондон? Мы словно поменялись ролями. Теперь командую я. Конечно, Амрита может мне ничего не рассказать, но что-то подсказывает мне, что сейчас я единственная, кому она способна открыться. Мы были нужны друг другу. Две женщины, попавшие в очень сложные ситуации. Каждая в свою и каждая по-своему. и справиться могли только вместе а потому вынуждены были быть друг с другом честными хотя раскрывать все свои секреты я амритиратхар все же не собиралась как и она мне свои я узнала об этом на следующий же день была раздавлена этим известием состоялся безобразный разговор с хамидом Амрита смотрит прямо перед собой, словно заново переживая трагедию того дня. У меня даже возникло желание поменяться с ней местами и самой сесть за руль. Но Амрите эта мысль пришла раньше меня. Она останавливает свою тату арию и просит. «Сядешь за руль?» «У меня руки дрожат. в Варанаси уже недалеко». Я киваю. Конечно, я вожу не как они с Радживом, но автомобиль послушен и мягок на ходу. Хорошо, что у моей малышки дома механика, иначе было бы сложно вспоминать о необходимости переключать скорости и одновременно разгребать завалы секретов этой странной семейки. Несколько минут мы обе приходим в себя, потом я напоминаю, почему Сатри вдруг исчез. «Удрал!» — вздыхает Амрита. «Я потребовала вернуть алмаз немедленно. Угрожала, что сообщу в полицию». Он посмеялся и сказал, что у меня нет никаких доказательств самого существования алмаза. В голосе Амриты чувствовалась горечь. И ради такого человека она пошла на преступление. Словно бичуя сама себя, Амрита принимается вспоминать, как в тот день насмехался над ней Хамид, как оскорблял, называя ее старухой. Он даже признался, что если бы ему не нужны были деньги и алмаз, он бы ни за что не стал с ней связываться. Я невольно ужасаюсь. До какого отчаяния должна дойти стальная женщина, чтобы вот так... Открывать передо мной наболевшее. Раджиев знал об этом? Амрита мотает головой. Нет, как я могла такое рассказать? Это только тебе, больше никто не знает. В голосе ее нет ни отчаяния, ни мольбы, только равнодушие. Жаль, что Раджиев опередил меня. Я бы с удовольствием поучаствовала в расправе над Сатри. Конечно, Амрита сама виновата. Закрывала глаза на все, что происходило вокруг, оплачивала его счета, долги, девочек, предала даже самое дорогое, сердце тадж -Махала. За что Раджиф убил Сатри? Его заставили. Кто? Точнется она сегодня или нет? Я должна каждое слово клещами вытаскивать. Час назад рядом со мной была женщина, способная одним ударом вырубить крепкого мужика, а тут вдруг расклеилась. Амрита, словно подслушав мои мысли, берет себя в руки и продолжает. Я предала хранителей и должна быть казнена. Раджив знал об этом. Хранителей осталось совсем мало, но предательство хранительницы они не простили бы. И тогда мой сын меня похоронил. Что? Да, меня похоронили уже дважды. Свой погребальный костер в Воронассе я тебе покажу. Его устроил мой сын, чтобы показать всем, что его мать умерла. Не знаю, кто поверил, но улететь в Лондон мне удалось. Значит, Раджиф изобразил пышные похороны, Индусы не хоронят покойников в земле, а сжигают, и пепел бросают в воду большой реки, такую, как Джамна, и на территории Варанаси, об этом я читала. А второй раз я улетела в Лондон в надежде найти Хамида или Алмаз. Помогли мне исчезнуть из Индии Четристы, к которым обратился Раджиев. Понимал ли он, что делает? Надеюсь, не понимал. Ему нужно было убрать меня из Индии и снять свой фильм. Но в Лондоне я просто стала заложницей. Почему? Я ведь бывшая хранительница. Мое сердце тоже чувствовало и чувствует алмаз. Как и ты, я была нужна, чтобы найти его. Второй раз исчезнуть помог Викрам. Я умерла и получила чужие документы. Ри Абхей. Погребальный костер в Варанасе я поверить могу, но то, что в Лондоне, кого-то можно похоронить без вскрытия и документов... Ладно, не будем спорить. В Варанасе был мой погребальный костер. Складывать его дважды нельзя, значит, умерев, я не обрету покой. Это и будет моим наказанием за предательство. Раджиф рассудил правильно. У меня просто мурашки бегут по коже. Хорош, сынок, устроил погребальный костер, чтобы мать вечно маялась в наказание за прометчивую влюбленность. Я как-то иначе представляла любовь сына. А Амрита Радхар похоронена на Рованроуд. Это сродни удару на отмыш. Рованроуд... для меня особое место. Я мрачно усмехаюсь. Ну, и как выглядит это кладбище? Если лжет, сейчас все станет ясно. Но Амрита пожимает плечами. Не знаю. Я не могла туда прийти, рискуя попасть на глаза тем, от кого пряталась. Ты там бывала? Да, у меня там похоронен... Знакомый. Мою урну не видела? Рован-Роуд небольшое кладбище, но и не маленькое, там много кремированных. У моей таблички должны быть цветы. Я заказала. Мне надоели погребальные разговоры, тем более я не хочу сейчас думать о Джонни, а потому стараюсь перевести разговор на Сатри. Вы не нашли Сатри? Как он вернулся в Индию? Я знаю, кто именно помог Альфонсу вернуться на родину, но спрашиваю об этом Амриту. Та мотает головой. Нет. Хамит хорошо прятался, а я была вынуждена скрываться от тех, кто привез меня в Лондон. Викрам помог. Доктора Радхара я обсуждать не желаю вовсе. Я хочу одного домой, и как можно скорее. В Варанасе есть аэропорт? Да, завтра улетишь, но сначала нужно купить документы. Вообще-то Амрита права. С моими документами едва ли можно просто попросить билет до любого города мира, но кто знает, улечу ли я с ними из Индии. Я киваю. Завтра так завтра. А еще тебе нужно привести себя в порядок и отдохнуть. Давай, я вернусь за руль, тебе не стоит ездить по городским улицам. Мы действительно подъехали к Варанаси. Город в несколько раз меньше Мумбаи, но движение очень хаотично. Амрита останавливает машину и несколько мгновений сидит, выпрямившись и уставившись прямо перед собой. Я молча наблюдаю. Вообще-то, следовало волноваться. Красивая, но очень странная женщина привезла меня в город мертвых, без денег и документов, а прочим, можно и не вспоминать. Однако, никакого волнения у меня нет. Так же спокойно я чувствую себя у тетушки Эллен в ее уютном доме на севере Италии. Наконец раздумья закончились. Амрита складывает руки ладонями и ставит их ребром на руль. «Жень, ты впервые в Индии?» «Неужели для того, чтобы решиться задать столь незатейливый вопрос, нужно размышлять?» «Наверняка последует еще одно откровение, от которого у меня волосы встанут дыбом. Но я уже и к этому привыкла». Да, впервые. Мумбаи — это не Индия. Это город португальцев и англичан, который заполнен людьми со всего света. Агра — город великих моголов. Там все построено по их желанию и в их интересах. А Варанаси — это Индия, даже при том, что моголы разрушили все храмы города и на их местах построили мечети. Даже золотой храм Каши-Вишванатх был разрушен. После развала империи многое восстановлено, но древних храмов нет. Некоторое время она молчит, я тоже. Варанаси, одно из мест силы на земле главных, это старейший из жилых городов земли. То, что ты увидишь, тебя потрясет. Ты разделишься надвое. Душа почувствует себя дома и примет все, что будет перед глазами. А разум будет кричать, что это самое грязное, самое вонючее, самое ужасное место на земле. И душа, и разум будут правы. Попробуй принять это раздвоение и понять его. Я объясню, почему. Амрита говорит так серьезно, что у меня мурашки бегут по коже, словно я вступаю в неведомый доселе мир. Ужасный и прекрасный одновременно. Наверное, так и есть. По рождению и воспитанию этой чужая. Это разум. Он заметит грязь, трупы в воде, почувствует гарь погребальных костров. Ужаснется нечистотам и отсутствию малейших признаков гигиены Он будет в ужасе от того, что люди открыто делают все, что европейцы стараются делать за закрытыми дверями своих домов Стирают, моются, бреются, кремируют покойников Остальной мир даже в Индии это скрывает Но в Варанасе все на виду «Зачем прятать от чужих глаз то, как ты чистишь зубы, разве остальные их не чистят? Или не стирают свои вещи, не моют голову, не полощут рты?» Заметив, как меня слегка передернуло от возникшей после ее слов картины, Амрита вздыхает. «Не буду пугать тебя заранее. Хочу, чтобы ты только поняла вот что». У любого человека, во что бы он ни верил, есть душа и есть тело, и они очень редко бывают в согласии. Я не говорю о святых или тех, кто занимается духовными практиками, но для абсолютного большинства остальных тело для души – обуза груз, привязанный к шее. «Душа хотела бы воспарить к облакам, но тело требует есть, пить, спать, опорожнять кишечник. Ему то жарко, то холодно, его надо мыть, защищать от солнца, от холода, ветра, дождя, от насекомых. Ему больно, и оно может лениться». «Как вы резко про тело!» — Амрита усмехается. «Чем больше душа и тело в согласии, «Тем меньше оно досаждает, но тем больше ему приходится трудиться. Но я не о том!» Она вдруг изумленно вскидывает брови. «Ну-ка, покажи, как ты держишь руки!» «Что не так? Просто покажи!» «Я не помню, когда появилась эта привычка, но мои пальцы переплетены. Только большие пальцы...» сложены боковыми сторонами и чуть оттопырены к солнечному сплетению туда, где шрам от операции. Я не раз словила себя на том, что сижу в подобной позе, если задумаюсь или что-то анализирую. Вот. Теперь она улыбается широко. Это одна из важных мудр. Мудра черепаха. что йоги лечат в том числе и особым положением кистей и пальцев рук мудрыми каждый жест каждое положение пальца что то значит и чему то способствует самая простая и известное мудрознание просто сложи указательные и большие пальцы обеих рук подушечками а остальные выпрями Это мудро философов, но помогает всем. А черепаха? Черепаха словно закрывает твою энергию от окружающих и способствует использованию ее для самой себя. А то, что большие пальцы устремлены на место операции, говорит, что для тебя самое важное — сердце. Ты можешь... Этого не понимать, но невольно защищаешь то, что должна защищать. А я вдруг думаю о том, как она узнала о пересаженном сердце, вернее, о том, что оно пересажено именно мне. Амрита на вопрос спокойно сообщает. «Я видела тебя у Викрама в клинике не один раз». Я недоверчиво кошусь на женщину. Та улыбается. Я вовсе не старалась быть узнанной. Это опасно. Теперь меня охватывает подозрение. Зная о пересаженном сердце, вы не узнали, кто я? Агент по борьбе с террористами. Вернее, бывший агент. Я знала. Викрам тоже, а остальным ни к чему. Викрам сообщил, что ты собиралась в Индию. Мы обрадовались, что тебя тянет к Тадж-Махалу, но не думали, что ты приедешь так скоро. Амрита вздыхает. А потом я увидела тебя вместе с... с моим сыном. Понятно. Увидела новую хозяйку сердца рядом с Читристом. Все считают, что я должна найти алмаз с сердцем, почувствовать его, но я ничего не чувствую. Чувствуешь, только не понимаешь этого. Радживу не чувствую, упрямо ворчу я. Давайте лучше про Варанаси. Мне вовсе не хочется говорить о Радживе Сингхи. Такие разговоры, словно соль на свежую рану, Я не смирилась с тем, кто он. Мне показалось, что и Амрита тоже. Это нас объединяет, хотя даже такое единение мне лично ни к чему. Домой бы. Хорошо. В индуизме, и не только в нем, считается, что жизнь человека — это бесконечное перерождение и прохождение очередной кармы. То есть, душе на земле постоянно дается в нагрузку. Тело. Прекратить цепь перерождения мечтает любой. Это значило бы больше не возвращаться сюда, а устремиться в вечную благодать. Кашиям Маранам Мукти. Смерть Варанаси. Это освобождение. А по мне так лучше жить на земле. Не всегда, конечно, но я тоже предпочитаю. жить. Хотя теперь мне долго отрабатывать свой поступок, но если не обо мне. В Варанаси место, где эту цепь можно прервать без особых усилий. Это даже не мусульманская Мекка, а нечто более сильное. В Кашипуране написано, что каждый, кто только хочет побывать в Варанаси, освобождается от грехов трёх жизней. Быть там, находиться на пути к просветлению. Три ночи поста в варанаси равны тысячам жизни аскетов. То есть, стоит мне сегодня переночевать вот в этом городе, я киваю на здание, уже видное впереди, я стану почти святой? Возможно. Я хочу, чтобы ты поняла, в Варанасе, как нигде в другом месте земли, «Видна разница между телом и душой». «Души сами по себе?» «Нет, но здесь бренность тела видна особенно сильно. Потому и бросается в глаза чужим, особенно европейцам. Отсутствие санитарных норм». «А вы считаете нормальным купаться в воде, где плавают трупы?» «Конечно, кто из европейцев не читал», или не видел страшилок о сожжении трупов на берегу Ганга и о том, что далеко не все сгорает, а люди, не обращая внимания ни на что, лезут в воду, окунаются с головой и даже, о ужас, пьют эту муть. Джейн, берег Ганга в Варанасе — это восемьдесят гхат, ступеней спусков к воде. Только часть нижних по течению — служат для кремации, остальные предназначены для омовений и освещения, но они выше. Потому никакие трупы мимо проплывать не могут, не выдумывай. На кхате Манекарника, где основной крематорий, никто не совершает омовений. Да, с точки зрения европейцев, воды Ганга мутные и грязные. Сделанные анализы привели эпидемиологов в ужас. Говорят, в каждой капле столько микробов, что их хватило бы для уничтожения целого города. Но Джейн за всю историю Варанаси никто не слышал ни о каких эпидемиях. Это лучшее свидетельство святости Ганга. Его вода, взятая здесь, в Варанаси, не портится ни при какой жаре целый год. По мере ее рассказов вместо ощущения святости у меня крепнет желание поскорей улететь в менее святое, но все же в более чистое. До святости мне явно далеко, да и как-то не слишком тянет ею проникнуться настолько, чтобы прожить несколько дней в городе, где крематорий прямо под открытым небом и посреди набережной. Интересно. А нельзя ли мне переночевать в каком-то менее святом, но более цивилизованном месте, а завтра поскорее покинуть этот странный мир, отправившись туда, где смерть, — это навсегда. Зато душ принимают каждый день. И самих лекций на тему спора души и тела тоже достаточно. Уловив мое состояние, Амрита вздыхает. «Я хочу...» чтобы ты ничего пока не оценивала, просто замечала и запоминала. В Варанасе не бывает середины. Его либо воспринимают всей душой и приезжают всякий раз, как удается, либо отторгают сразу. Честно говоря, мне надоели рассуждения о богоизбранности в Варанасе. Хочется просто вымыться и обдумать все, что произошло. И сесть в самолет в направлении Европы все равно куда. Я обещаю, что буду фиксировать информацию как датчик и ничего не осуждать. Амрита вздыхает. Мы довольно долго петляем по улицам в Варанаси, пока не останавливаемся перед отелем Ганпати Квест Хаус. Здесь друзья, бросает Амрита, и это хороший индийский отель». Внутри обычный ресепшен недорогой гостиницы. В одежде служащих никакой экзотики, зато в оформлении. Интересная закономерность. Чем более хай-течное наполнение и внутренняя отделка отеля внутри, тем ярче разряжен швейцар на входе и клерки на ресепшене. И наоборот. В строгом оберой на Марина Драйв швейцар в одежде сикха. Похоже... У Гранд-Резиденси. Зато здесь все наоборот. Заплатив за номер, Амрита о чем-то долго беседует со служащими и то и дело поглядывает в мою сторону, пока я сижу на ярко-красном диване. Что это? Сейчас приедет наряд полиции и меня выведут отсюда? Неужели ради этого стоило тащить меня из загры в варанаси предварительный еще и вырвав, Из лап фанатиков. Наконец, переговоры закончились какими-то заверениями, и мы отправились на второй этаж. «О чем вы с ними говорили?» Амрита тихо рассмеялись. «Мокеш, никак не мог поверить, что ты не говоришь ни на одном языке, кроме английского!» «Почему же говорю? Я владею французским!» «Нет!» — махнула рукой Амрита. «Для него все эти языки...» пустой звук. Главное, что ты не владеешь хинди, тамильским, маратхи и даже бенгали. Вот он и выяснял, что за недотёпы были твои родители? Разве можно воспитывать ребёнка на английском? Да уж, смешно, фыркнула я. разве вы, англичане, не удивляетесь, что кто-то может не знать вашего языка? Как можно не владеть английским? но английский язык международный. Вернее, люди на нем говорящие живут по разным странам мира, а говорящие на хинди проживают компактно. Отель и впрямь индийский. Ну, очень индийский. Даже слишком. Во-первых, сплошные карминно-красный, оранжевый или желтый цвета. Немыслимо ярко раскрашено все. Стены. даже наружные. Двери, окна, столы, столбы. Даже кафель в санузле режет глаз. Ярко-голубая фаянсовая раковина на фоне стены в мелкую желто-черную клеточку. Немыслимые расцветки и рисунка покрывала на кровати. Единственная лишенная цвета деталь, попавшая мне на глаза — унитаз. А еще рисунки. это Этакая... Настенная живопись, выполненная, если не самим хозяином, то его детьми. На фоне красных стен по обе стороны от пронзительной голубой или ярко желтой двери непропорциональные фигуры красавиц в бюстгальтерах на два размера меньше необходимых для их пышных бюстов. У меня уже через пару минут отбуйство красок ребит в глазах. Ну а мрите хоть бы что. Пока я принимала душ, Амрита успела заказать в ресторане отеля еду в номер. Можно было бы выйти на террасу отеля и поесть там, но Амрита предпочла не выходить на полуденное солнце, а я не спорила. Пока она принимала душ, я попыталась зайти в интернет. Вай-фай в отеле, к моему изумлению, был, и я смогла проверить почту. вот тут меня ожидал очередной сюрприз вся моя жизнь с момента выставки в буингемском дворце оказалась сплошной цепью сюрпризов нет я не против подарков судьбы но предпочла бы получать хорошие подарки амрита разрешила воспользоваться ее ноутбуком однако уже занеся палец над значком войти в свою рабочую почту Я замерла. Что если Арора держит под надзором не только мой телефон, но и почтовый ящик? Я выдам свое место проживания и подставлю Амриту. Жаль. Хотелось бы написать кому-нибудь и сообщить, что потеряла карточку и не могу вылететь. Я не могла надеяться только на Амриту. И вдруг я вспомнила. что у меня есть еще один почтовый ящик, которым я пользуюсь крайне редко. Я завела этот адрес, чтобы общаться с Джоном. С трудом вспомнив пароль, я рискнула открыть ящик. Там обнаружилась куча спама и... Письмо от медсестры Яны. Все верно. Они считали адрес тех документов, которые были со мной во время трагедии. А в той визитке я не Джейн МакГрегори, а Джилл Грейс. Телефон и электронный адрес в той визитке тоже другой, то есть вот этот. Как же я не сообразила раньше. Яна написала в тот день, когда мы встретились в клинике, то есть больше десяти дней назад. Прочитав письмо... Я даже рассмеялась. Попади письмо мне на глаза тогда, я решила бы, что Яна спятила. Теперь же все объяснялось. Яна рассказывала, что у доктора Викрама Радхара, несмотря на всю его гениальность как доктора и человеческую ценность, творятся странные вещи. А дальше описывала, как доктор Викрам Радхар Отправив дежурных медсестер отдыхать, лично поменял документы двух пациенток. Она даже помнила, что фамилия одной из них была такой же, как у самого Викрама. Та, которая получила документы однофамилии Цирадхара, была обречена и на следующее утро умерла, а вторую срочно выписали. хотя ей еще стоило бы подлечиться. Яна не понимала, что произошло, зато теперь понимала я. Викрам Радхар действительно помог Амрите исчезнуть вполне легально. Под ее именем была похоронена другая, возможно, на Ровенроуд. «Если вернусь в Лондон, непременно схожу». чтобы положить цветы к такой табличке из ресторана принесли чапати с овощами курицу тандури и какие то сладости я не знала как они называются а еще несколько плошек с соусами я вдруг поняла как голодна с трудом дождалась когда амрита выйдет из душа чтобы сесть за стол но когда она появилась Я замерла от восхищения. Удивительно красивая женщина. Пожалуй, в своих лучших чертах внешности Раджив был похож на мать. Амрита улыбнулась. Эш, зачем ты меня ждешь? Я уже научилась ловко обмакивать чипати в соус и подносить карту, не пролив ни капли. Но долго наслаждаться едой не получилось. В Мумбаи главные запахи смог и гниль, в Варанасе запах гари и смерти. В Мумбаи муссонные дожди вымывают грязь, ветры разгоняют вонь, и воздух хоть на время кажется чище. В Варанасе нет и этого. Любые перерывы в проливных дождях используются для разведения костров для покойников которые и без того долго ждут своей очереди. А уж в хорошую погоду в небо поднимаются или не поднимаются, а ползут на город дымы от костров. Никакие благовония, ветки сандалового дерева и прочие ухищрения не способны перебить запах горящих тел. Ветерок принёс именно такой запах. Одно дело, читать или смотреть видео, совсем иное, вдохнуть гарь от костей, кожи, волос и человеческого мяса самой. Заметив, что я осторожно принюхиваюсь, Амрита объяснила, «Маникарника, главная к хату Кремации, недалеко». Кусочек проглоченной чипати удалось удержать внутри, но аппетит пропал мгновенно. Амрита села напротив меня. «Джейн, я хочу, чтобы ты осознала вот что. Паранаси — граница между этим миром и тем, что между жизнью и смертью. И дело не в том, что индусы относятся к смерти иначе, чем христиане, мусульмане и многие другие верующие. Главное, здесь можно воочию увидеть разницу между душой и телом, между духовным и материальным. Такого ты не увидишь нигде на планете. Она встала, взволнованно прошлась, насколько позволяли крошечные размеры номера, снова села, пальцы рук сложены в какую-то мудру. Здесь, в Варанасе, душа, улетая в небеса, оставляет на земле все бренное, земное, тягостное. Потому здесь так грязно, дымно, тяжело и светло одновременно. Насчет светло я могла бы поспорить. Белые постройки в Варанасе были такими же серыми и ржавыми, как и в Мумбаи, как в Агре, Как везде в Индии. Влажная жара не оставляла шансов на белизну даже для гранита Тадж-Махала. Его то и дело чистили. Пойдем, я покажу тебе, Варанаси. Мне вовсе не хочется после стольких смертей и убийств изучать город мертвых. Покажу место моего погребального костра. Или боишься? продолжает Амрита. Ничего я не боюсь, и поэтому соглашаюсь. Стоит выйти на берег Ганга к так называемым Кхатам, ступеням к воде, на которых копошится множество людей. Как я понимаю, что Индии не знаю вовсе. Даже после экскурсии, устроенной Радживом, не знаю. Честно говоря, и не испытываю желания узнать. амриа кого то приветствует складывая ладони в ответ приветствует ее мне приходится следовать ее примеру люди доброжелательны они даже улыбаются как можно улыбаться если рядом столько смертей мы проходим мимо огромных дровяных складов корявые сучья сложены ровными стопками костры требуют дров потому их доставляют сюда со всей округи и не только, и вот так складывают. Идет торг, хотя торговаться здесь не принято, цена установлена, похоже, четкая. Это действительно одно из мест силы на земле. Меня охватывает странная смесь умиротворения и беспокойства. Амрита коротко объясняет. Здесь понимаешь, что смерть — это не страшно, а жизнь вечна, и одновременно начинаешь оглядываться, так ли прожила то, что уже удалось. Перед вечностью нельзя не суетиться, не оставаться равнодушной. Мы действительно проходим недалеко, встречая по пути несколько процессий с завернутыми в полотно трупами. которые индусов не только не пугают, но и не беспокоят вообще. Маникарника — главный кхат, где сжигают переходящих в иной мир. Есть еще Харшичандры и другие, но этот самый большой. Площадки ступеней действительно большие. На них костры от трех до восьми. Есть большие костры, они подальше друг от друга — есть совсем маленькие из которых торчат несгоревшие ноги у кого насколько дров хватает денег спокойно расхаживают крепкие суровые мужчины это каста дом неприкасаемые которые выполняют самую грязную работу в том числе и такую сжигать трупы На ступенях совсем рядом с догорающими родственниками сидят мужчины. Среди них довольно много бритых наголо. Если умирает человек, его семья становится нечистой, пока не произойдет вот тот обряд. В знак траура один из мужчин обревает голову. Если умирает отец, бреется старший сын. Если мать младший, если жена... то ее муж у меня на языке вертится вопрос о радживе и снова амрита предвосхищает его врился ли раджив не знаю я его тогда не видела мимо проносят на носилках завернутое в саван тело это никого не шокирует не напрягает другого покойника везут просто на крыше небольшого автомобиля а внутри сидят сопровождающие родственники. Это тоже нормально. Они гордятся собой, выполняли волю умершего, привезли его для сожжения в Варанаси. Я вспоминаю слова Раджива о том, что едва ли все сожженные или умершие здесь получают пропуск в рай и вырываются из цепи перерождений. А что думает по этому поводу Амрита? Амрита удивляется. «Когда это ты беседовала об этом с Радживом?» Но соглашается. Думаю, он прав. Было бы слишком просто. Прожить жизнь неправильно, а потом купить достаточно дров для костра в Варанасе. Пойдем, покажу свой костер. Видно, этого мне не избежать. Ниже по течению от нашего отеля... Расположена главная гхата кремации Манекарника. Это от нее так сильно несло паленым. На ступеньках ждет своей очереди семья покойника. Шестеро мужчин и старик на погребальных носилках. Его голова открыта, а беззубый рот и даже глаза распахнуты. Зато весь он усыпан оранжевыми цветами. один из мужчин обрит и завернут в белую ткань это старший сын лица спокойны и немного задумчивы здесь невозможно быть легкомысленным амрита права варанаси особое место встречи мира живых и мира мертвых хотя еще неизвестно кто из нас живей амрита показывает «Смотри, видишь, вот здесь Раджив развел погребальный костер и объясняет, что один костер горит часа три с половиной. За это время должна прогореть верхняя часть тела обязательно. Главное, чтобы лопнул череп и открылась грудная клетка. Если что-то останется не прогоревшим, не беда. Все унесет река». Я жалею, что съела курицу. Заметив это, Амрита машет рукой. «Пойдем. Вы, европейцы, страшно боитесь встречи со смертью». «Да не встречи я боюсь. Уже встречалась. А вони!» «Мы идем на кхаты выше по течению. Их восемьдесят. От Аси до самого моста. Примерно на двадцати горят костры. На тех, что ниже по течению». Остальные — для омовения. И все равно это слишком для европейского взгляда. В мутной воде не протолкнуться, но многие ею не только обливаются, но и полощут рот. И снова Амрита замечает мою реакцию отторжения. «Не спеши осуждать. Лучше подумай». Почему за столько тысячелетий существования в Варанасе не было ни одной эпидемии? Вода Ганга действительно святая. Она не приносит вреда никому из верующих. Иное дело, если решишь прополоскать рот ты или кто-то из твоих соотечественников, хотя сейчас стало хуже, с полей выше по течению смывается много химикатов, и вода портится. Она права. Этого действительно не может объяснить никто из эпидемиологов. Мутная, немыслимо загрязненная, по мнению европейцев, вода ганга совершенно безвредна для местных. Глядя на иступленно плещущихся в ганге людей, я начинаю верить в святость этой воды. Не для всех, конечно Мы бродим по этим набережным ступеням до самой темноты, когда начинается феерическое представление, посвященное Ганге. Если Варанаси чем-то и известен, то своими погребальными кострами и вот этими монахами, ежевечерни, выполняющими ритуал с большими светильниками в руках. Стоит посмотреть, если ты турист. Местные... Воспринимают это как настоящие проводы дня с мольбой о том, чтобы завтра наступило утро, по крайней мере для тех, кого еще не сожгли на маникарнике или других кхатах кремации. В отель мы возвращаемся измученными. Но спать я не собираюсь. Почему-то большая экскурсия, проведенная Амритой по варанаси Убедила меня в том, что завтра утром мне непременно следует отбыть во свояси. Хорошо бы сегодня ночью, но я не могу диктовать условия уставшей Амрити. Пробую все же под конец дня немного причесать мысли и впечатления. Конечно, будь я туристкой, щелкала бы камерой даже там, где запрещено. В Индии любое запрещено имеет свою цену в рупиях. И каковы же мои впечатления? В этой стране есть все. Профессиональные приставучие попрошайки и сказочно богатые новориши лачуги, которые назвать домами не повернется язык даже у самого большого лицемера, и высотные дома с квартирами, в которых есть собственные бассейны на балконах, бездомные, спящие прямо посреди улицы, и дворцы с тысячами комнат и золотыми крышками унитазов, блеск драгоценностей даже на ручках автомобилей и непрогоревшие тела на кострах маникорники, миллионы индуистских храмов, огромных и совсем крошечных, куда и войти нельзя, только голову просунуть в дверь, мечети и католические церкви, жизнь и смерть. Индия сказочно богатая и ужасающе нищая. И все это, лачуги, роскошные лимузины с моторами в сотне лошадиных сил, которые легко обгоняют груженные повозки в одну человеческую силу, роскошь и нищета, блеск и убожество, аскетизм и разврат, все это имеет право на существование. Я родилась и выросла в другой стране. Меня воротит от вони, грязи, нечистот и нищеты, но что-то произошло за те недели, пока я была здесь. Нет, я не смирилась с окружающей действительностью. Я не могу перестать замечать тараканов и крыс, горы мусора, Не могу не раздражаться из-за многих привычек и особенностей людей, живущих в этой стране. Эта страна такая, какая она есть. Я приняла ее всем сердцем. Я знаю, что главное чувство, которое испытывают большинство туристов, познакомившихся не со сказочно красивой буклетной Индией, а с хатами Варанаси, реальностью улиц и трущоб Мумбаи, ужас, шок от несоответствия этой жизни правилам их собственной. Как можно спокойно жить в хороших домах, зная, что рядом есть трущобы? Как можно мириться с этой грязью и не пытаться организовать уборку? Как можно терпеть медлительность И необязательность. Сама я не кипела от таких риторических вопросов только потому, что знала, что я здесь всего на две недели. Но теперь нет. Я не смирилась, однако внутренне позволила всему этому быть. Поняла, что не имею права вмешиваться, лезть со своими правилами в чужую жизнь. это они так живут, причем живут тысячелетиями, им удобно, им даже комфортно, а плохо лишь там, где уже вмешались европейцы. В бетонных домах тяжело без кондиционеров, а в утлых лачугах, продуваемых всеми ветрами, эти ухищрения не нужны. Воду, Даже в самых дорогих домах приходится очищать и очищать, а потом все равно кипятить. А из ганги ею полощут рты даже на соседней с маникарникой к хате. Европейцу съесть что-то, приготовленное на улице, прямой путь в больницу. А индийцы спокойно едят руками то, что нарезалось прямо на земле. «Нам поспать два часа в удобном кресле самолета и то мучение. Они спят прямо на земле без всяких подушек и ортопедических матрасов. Ездят в переполненных поездах и лихо висят на подножках электричек во время движения. Переходят дороги в дюйме от мчащихся автомобилей, ходят босиком». Не ведают о туалетной бумаге, движутся в толпе, умудряюсь не сталкиваться. И при этом улыбаются своими белозубыми улыбками во все 32 зуба. Такой белизны не добьешься даже профессиональной чисткой зубов. Но главное не белизна, а доброжелательность. Индийцы удивительно доброжелательны. а если и бывают хмурыми, то только по поводу собственных мыслей, что не имеет отношения к окружающим. Стоит с кем-то заговорить, особенно произнеся, пусть и страшно коряво, несколько слов на Нахиди или Маратхи, Бенгалии или Урду, о, ты становишься самым желанным собеседником и другом семьи. Нам не постичь этот мир. Для этого в нем нужно родиться. Я не намерена постигать, завтра улетаю, хотя понимаю, что обязательно еще вернусь, чтобы еще раз окунуться в душный смог и услышать немолчный гвалт индийских улиц. Я улетаю. Но моя душа примирилась с этим пока непонятным миром, Приняла его существование без осуждения и даже оценки. Это не мой мир, но он существует и имеет право быть таким, какой он есть. Пожалуй, это главное, что я вынесу из знакомства с самой Индией. Об остальном я предпочту забыть. Слишком много предательств и разочарований. Слишком много смертей было в последние недели. Так много, что они затмили то хорошее, что случилось. Завтра я сбегу из Индии, из этого непонятного или непонятого мной мира, от своего прошлого, и попытаюсь в чистой, обустроенной и регламентированной Англии начать жизнь сначала. Без любви, но и без разочарований. Начать с чистого листа. И мне совсем не хочется прояснять неясные вопросы. Пусть они такими и останутся. Я уже убедилась, что не всегда хорошо ставить точки над «и» это может оказаться смертельно опасным. И хотя опасности меня никогда не пугали, некоторые лучше избегать. Я еще не решила, где буду жить, в Шотландии или у тети в Испании. А может, вообще, уеду туда, где будет нужна моя помощь, волонтерам, но в европейскую страну. Еще одно испытание экзотикой я могу и не выдержать. Но это все завтра. А пока нужно дожить сегодняшний, немыслимо долгий день, начавшиеся в обществе Чопры и Ваданта, продолжившиеся с Джаей и Алисией и заканчивающиеся в обществе Амрита Радхар, матери Раджива Сингха, любовницы Хамида Сатри в Варанасе, в городе мертвых. Все они живее меня самой, потому что они уже отрабатывают новую карму. А я все вожусь с прежней. Но менять эту карму на следующую Почему-то мне не хочется.